Рио-де-Жанейро, 25 ноября 1988 года. В это утро Мануэль Робинат изменил привычному распорядку дня. И хотя была пятница, и рабочий день в банке начинался с раннего утра, банкир не поехал туда, как обычно. Он даже забыл заглянуть к своей хуаните для традиционной утренней зарядки. Вопреки обыкновению плотно позавтраков, он вызвал автомобиль и отправился по делам. Саундерс ехал в машине сразу следом за ним. Сменяя друг друга, три машины инспекторов ввели Робинадо. Эта кавалька доехала около получаса, пока, наконец, машина Робинадо не свернула к торговым складам. Один из автомобилей инспекторов последовал за ней. Банкир пробыл на складах примерно около часа. Несмотря на все усилия инспекторов, им так и не удалось подобраться поближе. Однако, настроив специальные мощные приемники с антеннами, они сумели уловить нить разговоров. Речь шла о крупной партии товара, которую банкир должен был переправить в Парагвай. Дон Мануэль предпочел несколько повременить с отправкой этого груза. Агенты поняли, что речь идет о той партии товара, которая предназначалась для Торнера. Едва автомобиль Робинада отъехал от складов, как инспектора Интерпола начали свою работу. Незаметно проникнув на склад, им удалось просветить несколько контейнеров. В них оказались крупные партии кокаина, предназначенного для переправки в Парагвай. Спустя два часа через страховые комиссии удалось выяснить, что данный груз пришел из Колумбии. Инспектора, следившие за Рассетти, сообщили, что итальянский банкир говорил с Лондоном и Мадридом. В обоих случаях он просил перенести все назначенные встречи на какой-либо день после 8 декабря. Вооруженный всей информацией, Саундерс в сопровождении Ленарта и Гомикавы пошел на прием к Рабинаду. После недолгих формальностей их пропустили к банкиру. В приемной, где сидела очаровательная мулатка, остались Ленарт и Гомикава, а Саундерс вошел в кабинет. Банкир принял его сдержанно. Он ничего не знал о строительной компании мистера Хаксли из Англии. «Если вы хотите получить кредит, то вы напрасно теряете время», сразу и безапелляционно заявил Робинат. «Нет», — улыбнулся Ричард, усаживаясь напротив. «Скорее хочу дать кредит вам». «Да!» — захохотал банкир. «Это уже становится интересным. Так. Я вас слушаю. Моя компания проводит строительные работы в Парагвае. Начал Саундерс. По договоренности с местными властями я должен принимать грузы из Бразилии, посланные вашей компанией». Дон Мануэль слушал спокойно, не разжимая пухлых губ. Только в глубине глаз прятались веселые смешинки. У «Уверяю вас, мистер, э забыл вашу фамилию. Вы напрасно теряете время. Я никогда не имел финансовых операций с Парагваем, и мой банк не занимается скупкой и продажей каких-либо товаров». «Даже с полковником Торнером?» «Очень мило улыбаясь», — спросил Саундерс. «Дон Мануэль сразу посерьезнял. «Вы напрасно теряете время». Ледяным голосом произнёс он. «Я же вам говорил, что не имею дел с Парагваем. Уходите, или я вызову полицию». «Вызывайте», — спокойно сказал Саундерс, кладя на стол бумагу. «Это номера ваших контейнеров, где вы храните кокаин. Можете оставить себе в качестве сувенира». «Вы из полиции?» Скорее злочим испуганно спросил банкир. «Нет». Я по поручению другой организации. Той самой, ради которой вы нанимали людей, и о которой вам говорил ваш друг Чезаре Рассетти. Дон Мануэль понял всё. В его взгляде, кроме испуга, было и любопытство. Вы тот самый Дуронго. А вы хотели со мной познакомиться? Честно говоря, нет. Откровенно признался банкир. Совсем не хотел. «Но раз вы здесь, что вам нужно?» «Вы же догадываетесь. Время и место готовящегося дня x Больше ничего». Дон Мануэль покачал головой. «Я не знаю. В таком случае можете вызывать полицию. Им понравится этот сувенир. Кстати, их не придется долго ждать. Они сидят у вас в приемной. Если мы договоримся...» Я уйду вместе с ними. Если нет, вы уйдёте с нами. Лицо банкира побогровело так, что Дронга испугался. Я действительно начал рабинат, потом махнул рукой, нажал кнопку селектора. Меня кто-нибудь ждёт? спросил он у секретарши. Да, весело подтвердила она. Двое молодых людей. Хорошо, спокойно сказал рабинат. «Я приму их попозже». Отключив селектор связи, он устало откинулся на спинку стула. «У меня нет гарантий». «Есть. Я дам вам две недели, чтобы закончить ваши дела с Парагваем. Остальное не мое дело. Пока вас не тронут, это я вам обещаю». «Кстати, это и не в наших интересах», — убедительно сказал Ричард. «Я понял», — кивнул Дон Мунаэль. В своё время он занимался боксом и знал, как важно держать оборону после нокдауна. Что именно вас интересует? Где и когда намечается этот Денникс? 7 декабря этого года в Нью-Йорке. Очень тихо произнёс Робинат. "7?" переспросил Дронга. "А что там будет?" покушение на жизнь руководителей США и СССР во время их встречи. Уставшим голосом сказал Рабинат. Кажется, так. Подробности я не знаю, это всё. Дронга внутренне ахнул. Такого даже он, привыкший ко всему человек, не ожидал. Легион хотел бросить вызов всему цивилизованному человечеству, и это стало бы самой оглушительной сенсацией второй половины 20 века. Он сразу просчитал, почему банк Робинада играл на понижение акций. После седьмого, в случае удачного покушения, акции всех компаний разом упадут. И Робинад, заблаговременно подготовленный к этому, скупит их за бесценок. Это принесет банкам-легионам миллиарды. «Я с самого начала был против этой авантюры, но... Махнул рукой Робинад. «Делайте теперь, что хотите». Кто возглавляет легион? Высшие военные чиновники Чили, Парагвая, Колумбии, Боливии. В Парагвае вам помогает сам Стресснер? Нет, не он. Стресснер просто знают о нашем существовании. Помогает другой, его заместитель, генерал Родригес. Понятно. Кивнул Саундерс, взглянув на часы. До отъезда Рассетти оставалось три с половиной часа. «Каким образом состоится покушение?» «Я не знаю деталей. Меня не посвящали в такие подробности. Террористов готовили в одном из лагерей Чили». «Колония Дегнидат?» — вспомнил Саундерс. «Кажется, да, точно не знаю. Я действительно больше ничего не знаю об этой операции». «Понятно». Саундерс встал. «Сегодня 25 пятое, значит, у нас в запасе 12 дней. Я думаю, наш сегодняшний разговор останется между нами. Это в ваших интересах прежде всего. Что касается меня, хочу вам дать совет. Ну, кончайте с Легионом, выходите из игры, это ваш последний шанс остаться живым». «У вас же миллионы. Продайте свою долю акций и уезжайте на Багамские острова. По-моему, совсем неплохая идея». Робинат сидел молча, глядя перед собой невидящими глазами. «Вы мне обещали». Выдавил банкир. «Конечно. Я сдержу слово. У вас еще две недели впереди. Времени достаточно. Постарайтесь последовать моему совету». Кивнув на прощание, Дронго вышел из кабинета. Подмигнув секретарше, он прошел в коридор к лифту. Гомикава и Леннард поспешили за ним. Удивленная секретарша долго смотрела им вслед.